Когда солнце наливается старым золотом, клонясь к горизонту, я уже на месте. Я сижу на пустынном берегу. Наверное, с час шла прочь от пляжа, облюбованного любителями загара и купания, пока не нашла это место. Сюда не подъехать на мобиле, а идти пешком слишком долго. Тогда я сняла кеды, поставив их на песок рядом с собой, засучила джинсы и, сев у самой кромки воды, достала графон, чтобы написать прощальное письмо Гвен на электронную почту. Заходить в соцсети и мессенджеры я не рискнула, зная, что первым делом увижу там десяток гневных сообщений от нее. Это хорошее место, чтобы скоротать время, оставшееся до того, как я исчезну из этого мира. Набрав финальное «Я буду скучать», я нажала кнопку «Отправить». Что бы я ни говорила Эшу, вряд ли я еще когда-нибудь его увижу как и маму, и Гвен Срок, и мастера Тинтры. Я не стану ни создателем артефактов, ни боевым магом. Всем планам, которые я строила на будущее, не суждено сбыться. Но я такой же человечек на зеркале, как и все мы. И так сложилось, что мне придется растаять даже быстрее других. Так бывает. Мы не всегда можем жить долго, но всегда можем прожить отмеренный нам срок счастливо, особенно если находить счастье в таких мелочах, как завтрак семьей, ужин с друзьями или просто хороший солнечный день вроде этого. Я смотрю на графон со стикером от Гвен. Замахнувшись, кидаю гаджет в озеро. Там, куда я ухожу, он едва ли мне пригодится. Серебристая трубочка скрывается под водой мгновенно, оставив на ней лишь круги, что вскоре стираются без следа. Я не могу сказать, что мне легко уходить. Однако у меня была возможность смириться, и после всего, что мне пришлось пережить, цена не столь высока. Своим уходом я выкупаю жизни всех, кто умирал за меня в предыдущих витках, чтобы в итоге у этой мрачной истории вышел вполне себе счастливый конец. Я откидываюсь назад, опираясь ладонями на колки теплый песок. За спиной шепчется Лес. Белое солнце, клонясь к горизонту, наливается старым золотом, и прохлада озёрных вод ласкает мои босые ноги. Коул скоро придёт. Не может не прийти. Если даже я смогла заместить своего двойника, он бы тем более смог. Если он знает меня, он знал, что я выберу, несмотря на шёпот забвения за моей спиной. Я отвожу взгляд от водной глади, на которой золотыми монетками поблескивают солнечные блики. И вскочив бегу вперед, забыв про кеды, шлепая босыми ногами по воде, что накатывает на песок. Я узнаю его, даже когда нас разделяет огромное пространство пустынного берега. Заметив меня, Коул не бежит навстречу. Просто застывает на месте и смотрит, как я приближаюсь. Серебряные пряди до подбородка куда короче, чем были у Коула призрака. Белым золотом горят под медленно угасающим солнцем. Почему он молчит? Неужели тот Коул, которого я помню... Фоморы, я ведь говорила ему, что хочу обо всём забыть. Зачем бы ему выбирать память обо мне, если меня всё равно больше не будет? Может, он пришёл сюда просто потому, что где-то здесь проход на Имайн и не понимает, кто бежит к нему не узнаёт меня, даже не знает о моем существовании. Я останавливаюсь, когда нас разделяет всего пара шагов. Замираю тяжело дыша, вглядываясь в спокойное и прекрасное лицо Сида, на котором не дрогнула ни одна черта. Глаза цвета сиреневого заката изучают меня в ответ, пока мы стоим на пустынном берегу, на тонкой кромке прозрачной воды. Одинокие, босоногие, Между лесом и озером. Стоим, будто ожидая чего-то, чего никогда не произойдёт. «Я видел ужасный сон», — произносит Коул негромко. «Сон, в котором ты умираешь. Раз за разом. Снова и снова. А я пытаюсь спасти тебя, но ничего не могу изменить». Сердце, застывшее под литком ужаса, дрогнуло и забилось вновь. Он не верит. Не может поверить, что всё это позади. Что я здесь, что я живая. Я знаю. Я тоже видела его. Я делаю ещё один шаг. Протягиваю к нему дрожащую руку. Но теперь это только сон. Он и сам тянет пальцы ко мне. В жести, точно отражающем мой. Наши ладони смыкаются, словно в первой фигуре того танца на воде, в котором мы кружились в прошлой жизни. Теплые, настоящие ладони из плоти и крови в реальном мире. Да. Губы Коула трогает улыбка, а я впервые за сотню жизней снова вижу, какая она. Его улыбка, когда ее не отравляют горечь и печаль. Теперь это только сон. И я понимаю, После всего, чему уже не суждено случиться, мы, наконец-то, всё-таки вместе. Есть и будем. Даже когда моё последнее завтра настанет вновь. 11 мая 2015 года. Москва. Казань.